Глава 51. Пути пробуждения. Наступила тишина и падение парения в никуда. Если бы не абсолютное непонимание, что, как и зачем происходит, и страх за своих, я бы даже получила удовольствие от нежданного аттракциона. Чем-то это напомнило парение в аэродинамической трубе. Только больше летел мозг, нежели само тело. Его словно обволакивало и щекотало перышками. «Эй!» когда мне немного надоело приятное состояние, и тревога стала слишком сильна, я не выдержала и спросила у ничего и никого, подкрепляя посыл силой Архета. «Сколько еще?» «Заканчивайте, я хочу домой. Я не желаю быть метамофи, я Рэшкири». И меня услышали? Или так совпало? Падение парения прекратилось. Я снова оказалась на странной поляне, заключенной в шар. Вот только трава и камень под ногами у меня почему-то пружинили, как хороший и жёсткий матрац. Нет, в болото место встречи не превратилось. Это вообще было не оно, то есть не место изначальной встречи. То ли архет подсказал, то ли сама додумалась. Мне явили искусственную реальность, смоделированную теми самыми путями пробуждения. И на полянке модели меня ожидал тот самый о зла не хватает, мастер-подлянок старикан. Хотя, присмотревшись к рябе, я сообразила, это не тот идейный козёл-толкатель, а лишь его модель, тот, кто пытается выглядеть как вероломный димшэйн. Верни меня и тех, кто следом провалился назад, потребовала я у местного обитателя, почему-то уверенная, что если кто-то знает об этом месте и как-то в нём ориентируется, так это старик. Ты не хочешь меняться? Голос старика оказался не фальцетом и скрипом, а тягучей патокой, будто он одновременно был или думал еще о сотне вещей разом, потому слегка подтормаживал на поворотах речи. Быть метаморфом неплохо, но я уже Рэш Кири, и от своих обязанностей Ригаль Эш отказываться не хочу и не имею права, потому спасибо, но нет, меня ждут свои пути. «Пути пробуждения никогда не меняют против воли на следующего метамофия». Чуть разочарованно, но не став настаивать на своем, согласился собеседник. «Выходи». Круг в центре поляны стал мерцать, показывая, куда именно мне стоит пройти на выход. «А мой брат, мои тени, спохватившись, притормозила я у самой границы круга. Они блуждают в безумных кошмарах, пути...» «Лишь для метамофи. Впрочем, гибель», — небрежно пояснил присматривающий за каруселями специалист. «Я так не играю», — возмутилась я и объявила. «Они мне нужны. Как их достать из кошмаров? Отправиться следом. И если они тебе поверят больше, чем видением вокруг, сможешь забрать, если успеешь». Снова тягучим голосом будто уже больше, чем наполовину был не тут, — ответил собеседник. Да и края поляны стали мерцать, намекая «Не пора ли вам пора?» «Я иду! Куда?» — потребовала я ответа. «А как иначе-то? Оставить тех, кто ринулся? Спасать меня? по долгу ли службы или из родственных чувств? Я не считала себя вправе. Это предательство». На краю поляны появилось то ли чёрное пятно, то ли дверь из чёрно-лилового света. Понимая, что это именно туда мне надо, я зашагала по матрасу вперёд. Шаг в лиловую грязь обернулся шагом в нашу квартиру на земле. По коридору метался Лён, барабанил в закрытые двери, прямо в стены. Хрипло звал. «Лирка, Лирка, ты где?» Кажется, этим увлекательным делом брат занимался уже давно, куда дольше, чем я разговаривала с местным информатором, потому что голос брата был почти сорван. «Я тут, Лён, пойдём со мной?» Позвала я с порога, стараясь не присматриваться к деталям обстановки, чтоб не затянуло в чужой кошмар. Лёнька подскочила, облапил меня, сжал до хруста и сипло выдохнул в макушку. «Я уж думал, всё, что было и есть, всё — кошмар, а ты, как пропала тогда, так и не нашлась?» «Это точно кошмар, а мы были, есть и будем, братец лесной Аэр!» Скрупулёзно поправила я и снова позвала. «Помня небрежно озвученное условие выхода. Мне должны поверить больше, чем глюко «Пойдём скорее, нам пора наводить порядок». Сработало. Брат мне поверил, как верил всегда. Сжал ладонь чуть ли не до боли, и мы шагнули с порога старой квартиры вовсе не на площадку. Причём пусть я только держала руку Лёна, а оказалось, через порог несла его на закорках и ещё килограмм семьдесят в нагрузку. Стоило пересечь незримую черту, Лён замерцал и исчез, а я снова оказалась перед чёрно-лиловой дырой-дверью в новый кошмар. Почему-то, зная, что с братом теперь всё в полном порядке, я отправилась на поиски следующего участника — баек из склепа. Вышла я на людную улицу, полную симпатичных, кого-то мне подозрительно напоминающих брюнеток, наряженных платья красных и золотых оттенков. Девушки галдели, смеялись, гуляли, делали покупки, пели. Да что они только не творили, а среди этой дамской толпы Метался хвостатый, с совершенно обезумевшим и потерянным видом. Даже великолепный хвост растрепался. Он подбегал к очередной девице, разворачивал ее к себе лицом, вглядывался в черты и, досадливо мотнув головой, мчался к следующей и к следующей. Время от времени он тоже, как лен, звал без тени надежды в голосе. «Алира, моя княгиня! Алира, где ты? Алира!» «Я тут и жду тебя!» — откликнулась я, прерывая бег Чейра по кругу. «Хватит по бабам шляться!» Чайра застыл, не закончив очередной идентификации куклы из кошмара. Он медленно, будто опасался, что ему послышалось, обернулся ко мне. «Пойдем, хвостатый, мне еще остальных поведением искать», — позвала я уже нетерпеливо. «Или, если желаешь, можешь оставаться и развлекаться с куклами дальше». Охотник оказался рядом мгновенно, будто замерцал в воздухе, потянул носом, «Запах на соответствие проверял». «Ага, проверил. И поверил. Прижал к себя а потом нагло впился в губы жадным поцелуем. Ну, вообще охамел. Я его укусила до крови, а показалось, что как борец через себя перебросила неподъемный вес охотника. Но это сработало как ключ наружу, чейр тоже исчез, а я рухнула в темные и отлично знакомые гипнолабиринты пещер Дросувара» там шел бой. Моих темнокожих защитников окружил отряд под предводительством Матроны Дроссу. А кем еще могла быть баба с длинными до долодыжек, волосами и надменной мордой, просящей кирпича? Тем не менее Эрд и Аст стояли с клинками в руках прямо, и перед ними уже высилась изрядная куча тел. Они сражались, они рухнули на колени в жесте покорности». А где-то дальше, в тенях и выше, ворочались громадные туши пауков, щелкая жвалами и нетерпеливо сверкая багровыми глазами. По версии телезрителей, наверное, сверкали, потому что очень хотели есть. «Вложите клинки в ножны и примите милость Лоос!» Жестко потребовала баба, с какой-то хищной жадностью облизывая губы. «Нет, Матрона Шешдрау, я принес иную клятву и ей не изменю», подняв взгляд прямо к лицу требовавшей покорности женщины, нагло отказался Аст, выказывая неслыханное неповиновение. Эрд молча встал плечом к плечу с побратимом. «Эй, Аст, Эрд, долго еще будете кошмары на двоих смотреть? Нам пора?» — позвала я и сердито потребовала, чтобы сломали образ кошмара. «Вы нужны, Регаль Эшки Градеса». Загнанные в угол дросу резко повернули головы. Я нетерпеливо прищелкнула пальцами. Аст и Эрд моргнули, будто просыпаясь. Первыми и стояли, осадившие парочку воины, следом Шеэш-Драу с прихлебательницами, затем здоровущие пауки. Последними пошли волнами и испарились сами стены пещер. Я подошла к Дроу, все еще стоящим плечом к плечу для последнего боя, и притянула к себя Оба буквально вцепились в меня, выдыхая почти невесомо, но с невероятным облегчением. «Регаль Эш». «Ты пришла за нами!» «Я пришла, а теперь уходим и побыстрее», — приказала я, мотнув головой, и декорации со скрипом заевшего механизма и титаническим усилием снова сменились, оставив дроу где-то в общей коллекции спасенных потеряшек. Новой сценой был лес. Вроде похожий на эльфийский, на травке, привалившись спинами к величественному дереву и сполину, сидели Айдес и Диэс. И скорбными, вместо умиротворённой радости от созерцания живой красоты Родины, были их лица. Скорбно упрямыми и почти пустыми. Но парни не бездельничали, хоть и не сражались. Они что-то лихорадочно плели из травы. Не знаю уж, что из веток, палок, из г... то есть листьев они хотели получить. «Эй, мальчики!» — позвала я Лоидиэль. «А чем это вы таким занимаетесь?» Плетем путь поиска, княгиня. Дружным дуэтом отозвались мои длиннокосые потеряшки. Буквально подлетели над травой и мгновенно очутились подле меня. Уже нашли, хватит гулять, время возвращаться в киградес Ты примешь нас вновь на службу? Вы с нее не уходили и уволены не были. Должность тени Регальэш, дорога в один конец, вместе... «До порога, а сейчас вы в кошмаре, пора из него выходить. Засиделись. Пойдем?» Двое засияли солнышками и так, сияя, приникли губами к моим пальцам и исчезли. Они пропали. Пропала из леса и я, снова оказавшись на смоделированной полянке. Старик-имитация был там же и больше никого. «Ты истинная метамофи!» Подчинила себе пути пробуждения так, чтобы вывести из них разумных затерявшихся в кошмарах. Жаль, ты не хочешь выбрать себе судьбу метамофи. Ступай. Я пожала плечами. Трепаться непонятно где, непонятно с кем мне тоже не очень-то хотелось. Во всяком случае, раньше, чем я удостоверюсь, что с моими тенями, охотником, братом все благополучно. Потом я шагнула в разноцветно засасывающий круг и теперь-то уж точно вернулась на поляну материального мира метафа-а. Затискать меня до смерти Лёну помешало лишь присутствие посторонних, а для Чейра, Дросу и Эльфов оно же стало препятствием к немедленной расправе над прытким детком. Если раньше они его не убили только потому, что выжимали информацию, то теперь, убедившись, что я жива и невредима, притормозили, чтобы расчленять благодетеля уже под моим взором. Я же глянула на виновника и процедила. «Уйди из глаз долой, старый хрыч, пока ваше пути пробуждения не превратило в вечный кошмар для всех метамофе». «Не пробудилась горько прошептал злоумышленник, паник и буквально смазался с контуров поляны. «Разбитые надежды они такие, бьют больнее кулака или клинка, и раны от них заживают с большим трудом или не заживают вовсе». «Какую виру назначишь ты нам за проступок ветшего цепь?» Обратился ко мне один из метаморфов с темно-русами, иных четких примет установить не смогла, волосами, но, по крайней мере, у этого с дикцией все было в порядке. «Выберите до следующего ритуала цепи метаморфи в метафаа достойного правителя, способного по совместительству эту цепь вести, такого, чтобы его признал подходящим архет Коварно потребовала я, в первую очередь рассчитывая облегчить дальнейшую работу себе и минимизировать риски. «Достойная Вира, истинная обладательница Архета», прочувствована, подтвердил один, а его коллеги повели руками, синхронно выражая согласие. «Прошу, Регаль Эш, носительница артефакта, помоги. Пусть Архет укажет достойного, по его разумению». «Дайте попить, а то так и есть хочется, что переночевать негде», — удивилась я наглости метаморфа. Но разумному артефакту это предложение показалось очень даже подходящим. Он воссиял на поляне так, что я невольно прижмурилась, а когда глаза открыла, обнаружила, что свет архета уперся лучом, как лазерной указкой, в грудь, но ну, хоть не в лоб того самого делового просителя, и при всей невозможности уловить черты его лица, я явственно почуяла, что рад он такому выбору был не больше человека, угодившего в кучу навоза. ха, -ха. есть во вселенной справедливость? Просите и огребёте. «Поздравляю, принимай пост», — по-быстрому объявила я и, продолжая тему справедливости, задала ещё вопрос. «Кстати...» Тот, с кем я общалась там, куда меня ваш старикан отправил. Может, вам у него советов предспрашивать? Он мне более-менее адекватным показался, хоть и не без странностей». «Увы, это безымянное воплощение путей пробуждения, княгиня, в силах дать лишь тот совет, что касается сути путей и тех метамофи, кто в них вступает». Тогда мне повезло, что он подсказал, «Как из путей вывести всех остальных?» — согласилась я, мельком глянув на спасённых. Лён уже пришёл в себя, он вообще у меня стрессоустойчивый. Брат был просто не слишком доволен очередной неприятностью, устроенной вроде как союзниками. Юные эльфы выглядели так, будто попали под каток, но чудом выбрались и уцелели. Чейр почему-то всё продолжал ко мне украдкой принюхиваться, а Дросу подобрались поближе» то ли чтобы защитить меня в случае чего, то ли чтобы успеть схватить, если соберусь исчезать. Из путей, случайно оказавшуюся там жертву, погруженную в кошмары, может спасти лишь истинная метамофия, и вывести можно лишь родича или возлюбленного, того, с кем связь крепче безумия путей пробуждения. Осторожно заметил свежеиспеченный кандидат в правителя. «Хорошо, что в этом правиле есть ещё одно исключение. Узы Архета, позволившие мне проделать тот же трюк», — выдохнула я. «Воистину, метаморфа, окажется передёрнула. Во всяком случае, иначе вид его, пошедшего мелкой рябью тела, я истолковать не могла. Ну да, в случае с чего гадостного, с аэром Дивнолесья и тенями регаль Эшки Градеса в пределах метафаа, это был бы однозначный повод к войне». Они и так по краю со своими растительно-алкогольными интригами на чужой территории прошлись.